26 14 ноября 1854 года. Окрестности Сан-Стефано. Штабс-капитан Демровский Николай Максимович, только журналист. Никакой не снайпер. Ни-ни. Представьте себе. Нога вроде проходит помаленьку. Да и что с ней сделается? если пуля просто вырвала кусок мяса, не повредив ни кости, ни сухожилий. Рану мне зашили, и заживать она нормально. Голова, да, гудит. Но, повалявшись на койке в госпитале, я почувствовал себя почти здоровым. Пообещал сам себе, что не буду больше играть в стрелялки, а буду лишь исправно выполнять свои мирные журналистские обязанности. Аллочка моя... Она же, Мэйбелл, требует, чтобы я эвакуировался с первой же оказии в Одессу, в тыловой госпиталь. И это еще до нашей свадьбы? А что будет, когда я стану мистером Кадбертом? Фу ты, конечно, фамилию поменяет она, а не я. Но, боюсь, что все будет, как в том анекдоте, когда жених во время венчания произносит «да», то это последнее его самостоятельное решение. Может, подумал я, — Нафиг эту женитьбу? — Нет, пожалуй, я все-таки люблю свою чумовую невесту. Да что уж там греха таить, жить без нее не могу, не говоря уж о том, что сам просил у нее руку и сердце. Так что я подождал, пока она пошла почевать, и побежал умолять Сашу Иванову. — Отпусти, мол, буду премного тебе благодарен. Обещаю хорошо себя вести, есть кашу по утрам. Ладно, это лишнее. Она же ответила мне. — Ты что, сволочь, хочешь, чтобы я лучшей подруге лишилась? И тут за окном слышу рокот-мотора, тигра. Ну, не то, чтобы я мог его стопроцентно отличить от других автомобилей. Просто нет тут других. Есть разве что восьмиколесные ноны, но они и всяко погромче шумят. Смотрю в окно, а из тигра выходит Саша Николаев собственной персоной. Оказалось что наш медсанпункт решили сделать главным тыловым госпиталем. Все-таки доварно отсюда далековато, а помещение тут по размеру в самый раз, разве что его еще драить и драить. Но хирургическое отделение у нас готово, да и раненых то и дело привозят обычно, к счастью, вражеских. Вот Саша и прибыл под это дело и привез еще пятерых врачей. Четверых сюда – еще одного для усиления лазарета Сан-Стефана, там, где сейчас расположился наш штаб. А это всего в нескольких верстах от Царьграда. — Ну, я к Саше сразу с Человитной. Выручай, друг. Он послушал меня, осмотрел мою ногу, посмотрел на голову и говорит не в такт. — у тебя скоро заживет... — Да и сейчас уже, наверное, особо не тревожит. Надо только шов потом будет снять. А вот тупая башка твоя, пиндосская, покоя требует. Так что права твоя, Аллочка. Я чуть ли не на колени бухнулся. Ну что я буду делать в тылу? — А задание редакции? Нужно же его выполнять. А то пока я здесь прохлаждаюсь, наши аж до ворот Константинополя отошли. А я ни строчки об этом еще не написал. И, как змей-искуситель, зашептал ему на ухо. «Отпусти, бриллиантовый яхонтовый, а я тебя уж отблагодарю!» Саша глянул на меня искусо и, и говорит. «А, отблагодаришь. Ты, наверное, забыл, что свидетелем моим на свадьбе после войны быть пообещал. А мне двухсотый шофер не нужен. Почувствовав слабину, я взмолился». — Дружище, клянусь тебе, что буду осторожным, и улицу переходить стану только по зеленому сигналу светофора. Ни в какие разборки с турками влезать не стану, буду послушным и вежливым. — На что, тот буркнул? Видимо, я его достал. — Ладно, хрен с тобой, но если тебя убьют, на глаза мне не показывайся, а тем более Даша. На том и порешили. Я пообещал еще разок, что буду пайнькой, туда, где стреляют, не ногой. Рану буду ежедневно Саше Ивановой показывать. Она тоже собралась в Сан-Стефано. Если она решит, что меня пора эвакуировать в тыл, то так-то, мы и быть. Аллочке я про свое счастье говорить не стал. Решил не мешать ей отдыху и не испытывать в очередной раз судьбу. Зато пока было время, садил в коптерку где хранилось наше барахло, и забрал оттуда свою, точнее, казенную камеру, каким-то чудом пережившую мою бесславную попытку поработать снайпером и прочие журналистские прибамбасы. Единственное, что сильно пострадало, блокнот, в котором красовалась рваная дырка прямо посередине, так что часть записи придется восстанавливать. «Ну да ладно! Будет чем заняться в пути». Тем более, что у меня есть еще один, абсолютно девственный. А еще мне повезло в том, что моя винтовка и патроны к ней тоже находились в коптерке. Я их под шумок и стенул. Нет, обещания я нарушать не собирался. Но мало ли что может случиться. Допустим, попадем мы в засаду. А без оружия я, как в том анекдоте, смогу разве что на часы посмотреть и два часа сказать. Ну, или фотку тех, кто пришел нас убивать, сделаю на память. Точнее, для нас, на вечную память. Так что нарушителем конвенции я себя не чувствовал. Вчера к вечеру я уже был в Сан-Стефано, называемом греками Айос-Стефанос, а турками Айос-Стефанос. Красивая деревня с большей частью греческим населением. Несколько церквей... Греческое, армянское и даже итальянское, католическое. Деревянные дома, весьма необычной формы, с гнутыми балконами и эркерами. В одном из таких домов и находился наш штаб. Генерал Хрулев обрадовался мне, но, прочитав письмо, сообщил, что любое мое участие в боях исключается по распоряжению господина Николаева. Но на мою просьбу... Прогуляются с утра по местности верхом, Подумав, согласился, выделив мне двух казаков в качестве сопровождения и добавил напоследок. Турок здесь рядом нет, да и дозоров наших немало, но все равно. Негоже пренебрегать мерами предосторожности, господин штабс-капитан. И рано утром мы отправились на прогулку по оливковым рощам у Сан-Стефана. Линтовку я свою взял с собой, мало ли что стучится. Но о войне не задумывался, все-таки дал слово. Когда я подъехал к хмурым казакам, ворчавшим о том, что из-за какого-то офицеришки им пришлось вставать ни свет, ни заря, они меня вдруг узнали. Мои спутники были тех, с кем мы вместе воевали под Севастополем, и ворчание Гаврилыча и на закончилось. Но, похоже, я все-таки переоценил свои силы. Рано моя разболелась, и мы решили остановиться и перекусить. После еды казачки начали меня убеждать, что, мол, на сегодня хватит, пора возвращаться домой. Но я решил, что надо немного размять ноги и пройтись пешком. Увидев, что со мной спорить бесполезно, один из казаков, Андрей Скоробогатов, остался с конями, а с другим спутником, Владимиром Антоновым, Я отправился на небольшую прогулку. Минут через двадцать я понял, насколько был неправ. Боль в ноге стала совсем нестерпимой. Я присел в кустах неподалеку от дороги, принял обезболивающее, которое мне дал Саша Николаев. Боль вскоре прошла, но слабость осталась. Перемостившись на кучу сухой травы и накрывшись казачьей буркой, я неожиданно для себя... Уснул. Спал я, судя по всему, недолго и проснулся от того, что кто-то дотронулся до моего плеча. Открыв глаза, я увидел Владимира, приложившего палец к губам. Он наткнул густой черной бородой и прошептал. — Башбродь, люди, одеты, как донцы, но наши так на конях не держатся и таких усов не носят, да и едут они со стороны турок. Я осторожно раздвинул кусты. По дороге шагом двигались всадники. Их было человек двадцать. Напротив того места, где мы лежали, находилась небольшая поляна. Человек с вислыми усами и в белой папахе вдруг сделал знак рукой, а остановился, и всадники спешились. К счастью, на нашу сторону дороги они внимания не обратили и расположились на поляне, после чего веслоусы произнес на чистом польском языке. «Псяк, Реф! Жди тут теперь этих турок!» «Они точно едут этой дорогой, пане поручнику!» «Пан генерал сказал, что точно!» «И запомните, главное, посла убить, его спутников тоже! Только парочку надо будет оставить в живых! Пусть убегают!» «И вот еще что! Не забудьте, что говорить надо только по-русски! Пусть турки думают, что на них напали русские!» Внимательно слушавшие главного поляка лжеказаки заржали, а я шепнул Владимиру. — Ползи к Андрею и скажи ему, пусть сообщит обо всем нашим. Я не смогу ползти с тобой, меня услышат, да и нога болит. Тот кивнул и бесшумно уполз. Но я начал готовиться к бою, продолжая наблюдать за гоноровой шляхтой. Вскоре Владимир вернулся назад и залег с винтовкой рядом со мной. Он шемпнул, что его земляк поскакал за подмогой. На всякий случай я предупредил его. — Ты пока не стреляй. Моя-то винтовка без шумного боя. А вот твою эти ряженые в момент засекут. Минут через двадцать-двадцать пять я услышал топот копыт, приближавшийся с востока. И главполяк в вполголоса отдал приказ и то, что еще пару минут назад выглядела кучкой сбродок, Довольно шустро превратилось в конный отряд, причем все было сделано без особого шума. «Что ж, — подумал я, — придется мне все-таки нарушить обещания, данные Саше, и о неучастии в боевых действиях, и о том, что доживу до его свадьбы. Вот только неплохо бы подождать, пока они не начнут действовать».